глава восемнадцать ри чувствовала себя директором школы которому сейчас придется отсчитывать на бедокурившего ученика пока его дружок ждет свою порцию вз бучки за дверью она села за свой стол оскар сидел напротив и мрачно таращился на нее во все глаза бри молчала через полминуты нервы у оскара ощутимо сдали а через минуту он окончательно раскололся. я не уборщик процедил он оскорбленно вывинув вперед челюсть и хоть в его голосе все еще проскакивали нотки раздражения в интонациях больше не было недавней обжигающей ненависти скорее окар звучал даже жалобно это я вижу произнесла брини сводя с него внимательного взгляда насколько мне известно уборщики не отпускают заключенных на свободу перекошенное от злости лицо оскара в миг приобрело растерянное выражение Он тяжело сглотнул, кажется, понимая, что зашел слишком далеко. Я больше не желаю слышать, как ты повышаешь на меня голос и видеть такую убогую технику задержания подозреваемых я тоже не желаю. У нас есть процедуры, которые мы обязаны соблюдать. Так что ты запишешься на следующий же курс по оборонительной тактике и освежишь свои познания. окар открыл был рот намереваясь затеять спор но ббри не дала ему вымолвить ни слова не хватало еще чтобы этот идиот поставил себя в еще более невыгодное положение если тебя это не устраивает есть и другой вариант письменный выговор а потом курс по оборонительной тактике оскар захлопнул челюсть и он и бри понимали что свою норму обязательного профессионального обучения он не выполняет хорошо мамм — выдавил он сквозь стиснутые зубы. — Ну и теперь можешь идти. Тебе еще надо умыть пол. И когда будешь уходить, пригласи сюда Роджерса. Оскар выскочил из кабинета, как ошпаренный, и в открытую дверь зашел Роджерс, который тут же принялся ходить по комнате взад-вперед. Если Оскар пребывал в настроении замкнутым и угрюмым, то Роджерс был нездорово возбудоражен. И что это было? — Я. Брине нравилось, что роджеер на ней возвышается, поэтому она встала со стула и присела на край столешницы. Что переспросил роджерс, не прекращая свое мальтишение. Ты пнул заключенного пока он лежал на полу. Рожеер дернул плечом. Он же совсем взбеленился, я просто его обезвреживал. Он уже был обезврежен. Бри изо всех сил старлась сохранить спокойствие и обездвижен он лежал на полу, закованный в наручники и блевал. Единственное, чем он мог угрожать, так это тем, что заляпает тебе ботинки. Да и вы ему дубинкой врезали. Было заметно, что Роджерс никак не может успокоиться после своей адреналиновой вспышки. Я обезвреживала угрозу. Ты применил силу там, где в этом не было никакой необходимости. Надеюсь, ты способен увидеть разницу? Все это вина Оскара. Это же он выпустил его из наручников. Почему вы на него не орете? «Я ни на кого не ору», — сказала Бри. «И с Оскаром я уже разобралась. Сейчас мы говорим о тебе». Она окинула Роджерса изучающим взглядом. Впрочем, тут и переглядываться было не нужно. Ее помощник был совершенно очевидно взбешен. Бри, может, и не привыкла управлять целым департаментом, поэтому не всегда понимала, как тут что работает, но инстинкты ей подсказывали, что -то тут не то. Когда мы брали Алису под стражу, ты отреагировала точно так же. У нее был топор! Роджерс отвернулся и вновь принялся ходить взад-вперед по комнатке, печатая шаг, который она тут же бросила. Роджерс промолчал. Может, ему нужно переобучение? Прошлый шериф мысленно бри уже начала представлять его каким-то Валдемортом, был весьма старомоден. Не было никаких сомнений в том, что он-то не видел ничего плохого в том, чтобы использовать грубую силу. Заключенным ведь нужно преподать урок, верно? А может, он не просто смотрел на это сквозь пальцы, может, он поощрял подобное поведение своих сотрудников? Запишись на следующий же курс профессиональной переподготовки. В последние годы для департамента настали тяжелые времена, и учебными курсами давно никто уже толком не занимался. Весь штат круглосуточно занят патрулированием улиц. Не получится одновременно быть в патруле и на учебе. Но так продолжаться не могло. Люди, служащие в органах правопорядка, нуждаются в постоянных тренировках. «Не нужны мне никакие курсы. Выбора у тебя нет», — Бри приподняла бровь. «Знаешь, что я сегодня увидела?» взбешенного и неадекватного помощника шерифа. Нельзя перестать испытывать эмоции, но можно перестать действовать, руководствуясь только ими. Даже хуже — действовать, не раздумывая. Мы — профессионалы. Если мы не можем держать в руках даже себя, то о каком контроле над ситуацией вообще может идти речь? Рассудок всегда должен оставаться ясным. Иногда это чертовски трудно, особенно когда какой-нибудь ублюдок плюет тебе в лицо или мочится на бампер твоей же патрульной машины. В Збрии такое случалось. Она помолчала, а затем... Понизил голос: Или когда сердце у тебя так колотится, что ты не слышишь ничего кроме звона крови в ушах? Роджерс остановился и поглядел на Бри. Вид у него был такой словно он впервые осознал, что она такой же коп, как и он сам. Но мы находимся в позиции власти, а значит мы ответственны за то, чтобы никогда ей не злоупотреблять. звучало как-то излишне нравоучительно, но, но Бри с готовностью подписалась бы под каждым своим словом. Все свое раннее детство она провела под одной крышей с человеком, который не только каждодневно впадал в гневные припадки, но и искренне наслаждался тем, какой страх он вызывает. Это был абсолютно отвратительный опыт и основная причина, почему для Бри было так важно держать свои эмоции в узде. Впрочем, с Роджерсом дело обстояло сложнее — Не похоже, что ему была способна помочь йога или пробежка вокруг дома. Удивленно моргнув, Роджерс возобновил движение. Он был слишком на взводе для того, чтобы просто спокойно сесть на стул. «Я хочу, чтобы ты взял на сегодня отгул», — закончила Бри. «Иди домой. Остынь немного. Мы поговорим завтра». «Что? Вы меня домой отправляете? У нас и так нехватка персонала». И чем он, интересно, так удивлен? «Да, отправляю». Бри встала. «Да». у тебя проблемы с контролем гнева и тебе нужно с этим разобраться у тебя есть психолог или может психотерапевт к которому можно обратиться нет глаза ружеца сузились от негодования челюсть упрямо выдвинулась вперед шериф кинг шерифы кинга тут больше нет оборвал его бри с покойным ровным голосом теперь шериф здесь я и департамент теперь будет работать по другому либо ты с этим смиряешься либо уходишь выбор за тобой она глубоко вздохнула приватье дыхания иди домой роджеерс и возь уже себя в руки было совершенно очевидно сейчас он трезво соображать не способен если разговор продолжится роджерс рано или поздно скажет что-нибудь о чем впоследствии не раз пожалеет к счастью совету роджееррс внял стоило брейда говорить как он развернулся и пули вылетел в коридор щеки у него пылали от гнева Перед тем, как выйти из кабинета, Бри несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться. «Кажется, чтобы оправиться от сегодняшнего, ей потребуется сточасовой курс. Йоги». Матта она нашла в комнате отдыха, он преспокойно попивал себе кофе. Завидев ее приход, он приглашающий поднял в воздух кофейник. «Да налей мне, пожалуйста». — Но, по крайней мере, работа у тебя не скучная, — заметил Мэтт, передав ей чашку. — Я бы не отказалась от скучной работы. В этот момент к ним заглянула Мардж. — Детектив Дэн уже приехала, я отправил ее в переговорную и принесла ей кофе. — Спасибо, Мардж. Быстро купив в торговом автомате пачку арахисовых «Эммон Дэмс», Бри вышла в коридор, не забыв прихватить с собой свою чашку. Мэтт последовал за ней, они вместе вошли в переговорную. Детектив Дэйн сидела за столом. На столе перед ней исходила паром чашка с кофе, а рядом лежала папка с документами. Своё пальто детектив повесила на спинку стула. «Спасибо, что позвонили мне, шериф», — сказала детектив Дэйн после того, как Мэтт представил их с Бри друг другу. «Пожалуйста, зовите меня просто Стеллой». «В комнате отдыха есть торговый автомат, если хотите», — сообщила Бри, демонстрируя свою упаковку конфет. «Спасибо, не нужно», — отказалась Стелла. Так, обменявшись любезностями, Бри с Мэттом наконец опустились на стулья. Стелла открыла свою папку и начала говорить. За последние полгода в Скорлетт-Фоллс ограбили больше дюжины домов. Бри тем временем нашла в телефоне фотографию юльверных украшений, найденных в вещах Харпер. «Рюкзак сейчас у криминалистов, и я его почти не трогала, боялась смазать отпечатки. Взгляните на это». И она передала Стелле телефон. «Телле». Как только в лаборатории разберутся с отпечатками сможете осмотреть все лично стелла увеличила фотографию вглядываясь в детали «М -м, браслет выглядит тот то. как тот который две недели назад украли из дома на скарле ревер драйв это на северном берегу реки уточнил над да стел кивнул на браслет браслет передавался из поколения в поколение когда его украли владелецы был в отчаяний она извлекла из папки фотографию. «Вот на этой фотографии браслет у нее на руке». Бри внимательно сличил обе фотографии. «Да, похож. Но тот же самый», — признала она. «Но все равно нужно будет получить оценку эксперта». Мэтт тоже взглянул на фото. «Она его в сейфе хранила?» Стелла отрицательно покачала головой. Браслет лежал в шкатулке, спрятанный в ящике для нижнего белья. «Не самое удачное место, чтобы прятать драгоценности», — заметил Мэтт, почесывая заросший бородой подбородок. «Вот на этой фотографии браслет у нее на руке». «Не самое», — согласилась Стелла. «Расскажите об ограблениях поподробнее», — вмешалась Бри, глотая горячий кофе. «Все ограбления происходили ночью. В промежутке с двенадцати ночи до пяти утра», — начала Стелла. «Мы думаем, она какое-то время присматривается к району, чтобы выбрать дом, хозяева которого в отпуске или работают в ночную смену. Вот этот браслет, его хозяйка работает медсестрой в скорой помощи, и рабочие часы часто выпадают именно на ночь. Она...» Переспросила Бри. «Вы полагаете, что грабитель — это женщина?» «У нас есть запись с камер. Человек, живший за несколько домов от одного из пострадавших, установил систему видеонаблюдения на своем участке. Стелла показала Бри еще одну фотографию из папки. Изображение было черно-белым и не очень четким, но женщину, торопливо перебегавшую улицу, было легко различить. Судя по фигуре, это женщина. Черные леггинсы, черная куртка, шапка, лицо закрыто черным платком». Бри повнимательнее вгляделась в фото. «Да, это точно женщина». Лица воришки было не различить, волосы спрятаны под шапкой, но сама она была худенькой и невысокой. Закончив рассматривать фотографию, Бри передала ее Мэтту. Настала его очередь изучать запечатленную на снимке фигуру. «Отпечатков пальцев она не оставила?» — спросила она, охмурившись. «Нет», — ответила Стелла. Она всегда очень осторожна. Есть еще фото, на них видно, что она носит черные перчатки. Никогда не берет ничего крупного, только наличку, украшения, подарочные карты и прочие компактные вещи. В доме она проводит всего несколько минут и тут же сбегает. У нее словно нюх на ценные вещи. Всегда безошибочно находит, где владельцы прячут все самое дорогое. Как правило, из каждого дома она выносит по несколько тысяч наличными и парочку ювелирных украшений. Стелла кивнула на фотографию браслета, все еще открытую в телефоне. Но в доме на Скарлетт Ривер Драйв она сорвала большой куш. Один только браслет стоит больше восьмидесяти тысяч долларов. «И ни у одного из пострадавших в доме не было сигнализации?» — спросила Бри. «Нет», — Стелла постучала по снимку грабительницы, лежащему на столе. «Дорогие дома она не трогает. Электронику и кредитки тоже». словом не берет ничего что можно отследить мэт откинулся на спинку сту и тут протестующе скрипнул бри задумалась похоже что она не действует на обум заметила она словно прекрасно знает куда ей идти и что брать мы подозреваем что у нее есть сообщник кто то кто заранее может проверить дом было бы логично согласился мэт а кто у нас обычно имеет доступ в чужие дома риэлторы страховщики сантехники электрики стелла устало покачала головой сейчас мы проверяем компании, которые обслуживали ограбблные дома и пытаемся заставить список риэлторов, которые работают в этих районах нашли что нибудь спросила мэт нет вздохнула стелла ну сначала дело вела не я полицейские, которые вели первые опросы, интересовались только теми компаниями, которые призылали своих сотрудников в последнее время Тперь мне приходится отправлять своих людей, собирать информацию заново. Мне нужны журналы проведенных работ за несколько месяцев до начала ограблений. Это варишкой или воры, если она работает не одна, могли готовиться к задаче задолго до того как приступили к ее исполнению. А никакие странные машины в округе не останавливались, поинтересовалась Бри. У нас есть вот этот снимок. Стелла положила на стол еще одну фотографию. это кадр с другой камеры она расположена чуть дальше по улице женщина уже знакомая бри по прошлой фотографии садилась в машину марки тойyota forор мысли об обеде преследовавшие бри последние нескольких минут мгновенно исчезли она в впередла взглядом фото это что алиса Выпустив из рук упаковку ММДАМС, Бри устала, растерла лицо ладонями. «В чем дело?» — напряженно спросила Стелла. «Такой же форанер водит Алиса Винсент». Бри удивилась, какой неохотой она это произнесла. «Она что, привязалась к этой девочке?» «Сейчас он на стоянке в муниципальном гараже, мы собирались вернуть его Алисе завтра. Можете придержать машину у себя, и Алису тоже». «Я могу попробовать». И Бри вкратце рассказала Стелле о том, почему прошлым утром Алиса позвонила в службу спасения. «Но, учитывая, что ее кошелек и ключи от машины лежали в рюкзаке с кучей украденных драгоценностей, может, я и смогу купить вам пару дней. Если, конечно, Алиса не обратится за помощью к адвокату. Но говорить ее задержаться может и получится, но любой приличный юрист, даже государственный, тут же посоветует Алисе убраться». как можно дальше. «Странно, что она до сих пор не потребовала адвоката», — заметил Мэтт, — «либо она невиновна и при этом крайне наивна, либо она в этом замешана и страдает от излишней уверенности в собственных силах. И кто тогда тот парень, который преследовал ее в Уолмарте, которого я сегодня встретила в хижине номер девятнадцать?» Бри утомленно потерла глаз. «Ее сообщник?» — предположил Мэтт. отняв от лица руку бри снова смотрелась в фотограбительницы ей до смерти не хотелось чтобы на снимке была алиса потому что это значило бы признать все это время бри просто манипулировали дело было не в том что бри хотелось всегда оказаться правая она часто ошибалась и всегда была готова это признать люди странные и это факт давным давно она как то арестовала парня который зарезал собственного брата ножом за то что он без спросу съел его чесночной гренки а еще вот была крохотная милая с виду старушка которая раскрыла своему мужу череп потому что ей надоело что он же вряет свои носки где попала это дело далось ей особенно трудно да и два дня впустую опрашивала всех работников его бухгалтерской фирмы пытаясь найти мотив и преступника. пока криминалисты не свечили отпечатки пальцев и, правда, не выпала наружу. Словом, Бри могла ошибаться. Просто она никак не могла увидеть в Алисе закоренелую преступницу. Сидевшая напротив Стелла стеснула челюсти. «У вас есть соображение, как мы будем вести это дело?» Бри, конечно, хотелось просто забрать дело себе. «Да». И, следует признать, хотела она этого только потому, что чувствовала потребность защищать Алису. Ну, не может же она начать работу с полицией Скарлетт Фолзе с того, что приберет к рукам чужое расследование. Да еще и расследование, в которое детектив Дэйн вложил огромное количество труда. Украденные драгоценности определенная часть вашего расследования. Но вполне вероятно, что это дело связано с убийством, которое расследую я. Так что... — Думаю, нам следует работать сообща. Ну, — Звучит неплохо. Стелла рожала напряженно стиснутые зубы и, кажется, немного успокоилась. — Мне понадобится допросить Алису. — Разумеется. Сейчас она в участке, но я бы хотел сначала составить план разговора. «План — План? — нахмырилась Стелла. — Именно, — подтвердила Бри. — У вас есть улики, которые позволят обвинить Алису в ограблении? — Нет. «Она мой свидетель. Поскольку она бездомная, прошлой ночью я отвезла ее в мотель и держу под присмотром. Но это очень пугливая девушка, и я боюсь, что если мы надавим на нее слишком сильно, она просто сбежит. А легальных оснований для ее задержания у нас просто-напросто нет». Признаться, Бри совсем не гордилась тем, что манипулировала девушкой, вынуждая ее оставаться в городе. «Здесь Алису ничего не держит. Ни семьи, ни друзей». Если вы ее спугнете, мы можем больше никогда ее не найти. В общем, вы хотите, чтобы я действовала помягче. С недовольным видом произнесла Стелла. Е ее можно было понять, она уже несколько месяцев охотилась за преступницей, повинной во множестве ограблений. Конечно, больше всего она сейчас хотела наконец-то закрыть это дело. я считаю что в первую очередь мы должны выудить информацию из алисы и сделать так чтобы она оставалась в городе добиться чистосердечного признания можно и потом Но какое то время стала молча обдумывала ее предложение ладно это имеет смысл если она потребует адвоката всей затеи конец И именно поэтому я не хочу, чтобы она знала, что в рюкзаке Харпера мы нашли коробок спичек, который привел нас прямиком к очередному месту убийства. Ну, ладно. И с этим Стелла сунула папку под мышку и вышла вслед за Бри. Вдвоем они направились повидаться с Алисой в комнату допроса. Это детектив Дэйн представила ее Бри, пододвигая к стулу Алисы свой собственный стул. Стелла села напротив, и девушка тревожно заозиралась — что она здесь делает детектив расследует дело об ограблении и мы думаем что ты можешь помочь нам с ним почему вы так решили скинула голову алиса давай я сначала зачитаю тебе твои гражданские права хорошо ибри оттарабанила за ученный текст закончив она протянула алисе лист и ручку если ты все поняла подпиши здесь ладно трясущейся рукой девушка приняла ручку но зачем вы мне их зачитали? «Полиция же это делает, когда кого-то арестовывает, да? Вы меня арестовать хотите?» «Нет», — успокоила ее Бри. Она решила обойти стороной тот факт, что теперь, когда вещи Алисы нашли там же, где держали кучу ворованных драгоценностей, она считается подозреваемой, а не просто свидетельницей. Свидетели под правила Миранды не попадают и права им не зачитывают, но не все об этом знают. просто закон требует чтобы я это сделала еще я должна предупредить что наш разговор записывается как и в прошлый раз так что если я что-то забуду или перепутаю я всегда смогу переслушать запись ладно повторила алиса и рас россияянно сунула палец у рот вгрызаясь к кутикулу брип положила на стол свой телефон и открыла первое фото застегнутый на молнию рюкзак найденный в хижине это же рюкзак харпер воскликнула алиса Ее рука взмыла вверх, хватая воздух, словно рюкзак был здесь. Настоящая, а не простая фотография. Она пыталась до него дотянуться. «Где вы его нашли?» «В хижине, по соседству с той, где вы жили», — объяснила Бри. На лице Алисы отразилось облегчение. «Значит, теперь вы знаете. Я про Харпер правду говорила». Бри перелеснула на следующую фотографию. «Видишь здесь что-нибудь?» «Это мой кошелек и ключи». Алиса бы улыбнулась, но улыбка ее быстро угасла. лицо скорбно вытянулась поверить не могу о чем ты спросила бри видите эту маленькую голубую сумочку на молнии она наткнула пальцем в телефон и бри увеличила масштаб изображения таскав нужную область эту ага алиса выпрямилась и сложила беспокойные руки на коленях помните я рассказывала что мы с харпер решили держаться вместе после того как в приюте у меня украли деньги помню алиса вонзила ногти в запястье я хранила деньги вот в этой сумочке получается харпер ее и украла но я не понимаю зачем в ее голос звучало искреннее боль и сердце прижлось от сочувствия я не знаю покачала на головой как ты думаешь зачем наверное этого ей было мало хотела подождать пока у меня появится побольше денег. Алиса отвернулась, но Бри успела заметить, как по ее щеке стекает слеза. «Каждый раз, когда она кормила меня, на самом деле это были мои же собственные деньги. Какая же я идиотка! Я ее на работу увозила, и куда она только не попросит. Я думала, мы друзья, а она меня просто использовала. «Где, говоришь, работала Харпер?» — спросила Бри. «На углу трассы 51 и Эвергерн-Роуд». Беспромедление ответила Алиса. «Мы позвонили в эту компанию. Называется «Мастер Чистоты». Там не работает и никогда не работал никто по имени Харпер Скотт». Рот Алисы изумленно приоткрылся. «Я ничего не понимаю». «Харпер говорила, откуда она?» — продолжала Бри. «Скарлетт Фоллс», — неуверенным голосом ответила Алиса. Бри склонилась ближе. «Скарлетт Фоллс», — мы не нашли никого по имени харпер скотт кто жил бы в скарлет фолз да что там во всем округе рэнддольф алиса смотрела на нее в изумлении вытарищив глаза она что вообще обо всем не наврала бри пробудил к жизни погасши экран телефона и вновь показала алиси содержимое рюкзака запечатленная на фотографии видишь эти пластиковые пакеты а россиян ответила она покосившись вниз знаешь что в них Бри склонила голову на бок. Сейчас ей было важно увидеть глаза Алисы. «Похоже на украшение», — ответила она, поднимая взгляд от экрана. Бри выпрямилась и приглашающе кивнула Стелли. Та немедленно подалась вперед, опираясь локтями на стол. «Алиса, Харпер когда-нибудь одалживала у тебя машину?» «Нет», — тут же ответила Алиса. «Она мне от отца досталась, я бы никому не позволила сесть за руль». Ты знаешь кого-нибудь кто живет на улице с карли тривер драйв пальцы стало нетерпеливо пробежались по краю папки нет не сводя с папки блестящих от слез глаз алиса вновь принялась терзать свое запястье не обращая на это внимание стала положила на стол фотографии украденного браслета ты узнаешь эту вещь алиса отрицательно покачала головой затем встрепенулась это браслет он он же был на фотографии лежал в рюкзаке харпер две недели назад его украли из дома расположенного на скарле тревер драйв стелла потолкнула фотографию поближе и алиса молча на нее уставилась и у харпер этот браслет лежал в рюкзаке наконец спросила она да подтвердила стелла откидывая на спинку стула как и другие украденные драгоценности но я не удивлена Ногти Алисы погрузились в кожу так глубоко, что выступила кровь. «Меня же она обокрала!» Как бы Бри не хотелось получить ответ и смотреть на страдания этой девушки, было невыносимо. «Ты совсем размякла», — мысленно упрекнула она саму себя. И хоть признавать это совершенно не хотелось, становилось очевидно, забота о племянниках не прошла для нее даром. Что-то в Бри теперь изменилось. А вот Стелла шла напролом. «А вот Стелла шла напролом». Следующей на стол легла фотография грабительницы, садящейся на водительское сиденье форанера. А это снимок с камеры. Здесь мы видим вора, стремительно покидающего место преступления. «Это мой форанер», — ошеломленно произнесла Алиса. С тыла наклонилась поближе, ее палец указал на воришку, закутанную в черную одежду. «Ты узнаешь этого человека?» «Похоже на Харпер», — окрепшим голосом сказала Алиса. возможно но еще девушка на фотографии была похожа и на нее саму если бы у меня было что то ценное заметила алиса насупившись я бы это продала а не жила в холодной хиже нигде нет ни воды ни электричества ты когда нибудь видела у харпер ювелирное украшения спросила бри нет покачала головой алиса судя по всему несмотря на шок соображала она все еще неплохо потому что в следующий момент она указала на фотографию и спросила когда к камера это засняла. «Две недели назад», — ответила Стелла, щелкнув ногтем по снимку. «Номер машины здесь не видно», — продолжала наступать Алиса. «Да тут даже цвет не разберешь. Почему вы так уверены, что это моя машина?» А не слишком ли много совпадений? Украденный браслет нашли в рюкзаке, в соседней от тебя хижине. И украл его человек, который садится в машину, выглядящую совсем как твоя. «Алиса» Алиса уставилась на царапины, покрывавшие внутреннюю сторону ее предплечья. «Наверное, Харпер брала мою машину, пока я спала. А ты крепко спишь?» — спросила Стелла. «Не знаю». Плечи у Алисы дернулись, и она обмякла. Кажется, она полностью признала свое поражение. «Я очень устала. Можно мне вернуться в мотель?» «Да, конечно. Я попрошу кого-нибудь тебя отвезти». ладно вздохнула алиса и бри осторожно вывела ее из комнаты шериф что теперь со мной сделают вопрос позвучал как только они оказались за дверью в каком смысле попыталась увильнуть от вопроса ри это детектива она меня арестовать хочет она хочет арестовать грабителя поправила бри из груди алисы вырвался тяжелый вздох я не, не знаю что делать как будто от меня уже ничего не зависит это как словно словно я на американских горках и вдруг понимаю что рельсы впереди кончились и все что мне остается делать это просто держаться изо всех сил держаться и надеяться что ты не разобьешься насмерть